Глава четвертая, в которой Рейнован и Завиша Черна из Гарбова рассуждают на Бжекском тракте о том о сём. Потом Рейнован лечит Завишу от скопившихся газов, а Завиша взамен обогащают его ценными сведениями из области новейшей истории. придерживая коня, чтобы немного подстать, рыцарь Завиша Чёрный из Гарбова приподнялся в седле и протяжно пустил ветры. Потом глубоко вздохнул, оперся руками о луку и пустил снова. "Это всё капуста", деловито пояснил он, догоняя Раяна Ивана. "В моём возрасте столько капусты есть нельзя. Клянусь станками святого Станислава, когда я был молодым, я мог съесть о-о-о" Кофлик, то бишь больше, чем полгарнца. Гарнец около четырех литров. Полгарнца капусты съедал в три приема, и ничего. Я мог есть капусту в любом виде хоть дважды в день, лишь бы тмина в ней была поболе. А теперь едва малость съем, так у меня аж кипит в животе. А газы, сам видишь, парень, чуть не разрывают. «Старость, пся мать, не радость!» Его конь, могучий вороной жеребец, тяжко взбрыкнул, будто рвался в атаку. Весь он до самой морды был покрыт чёрной попоной, украшенной на крупе сулимой, польский рыцарский герб, отличающий много родов гербом рыцаря. Рейневан удивился. то сразу не обратил внимания на известный знак, не очень типичный в польской геральдике, и по почётному изображению, и по мобилям, геральдическим подробностям. "Ты что такой молчаливый?" неожиданно спросила Завиша. "Мы столько уже едем, а ты за всё это время какой-то десяток слов обронил не больше, и то, когда за язык потянули. Дуишься на меня? Из-за Грёнвальда, что ли?" Знаешь, парень, не могу тебя уверить, что я никак не мог бы убить твоего отца. Я, конечно, мог сказать, что мы с ним не могли встретиться в бою, так как Краковская хоругвь располагалась в центре линии польско-литовских войск, а хоругвь Конрада Белого на левом крыле Крестаносов, аж за Стемборком. Но не скажу, потому что это была бы ложь. «Тогда, в день призвания апостолов, я прикончил множество народу. В общей суматохе и дьявольской круговерти, в которой мало что было видно, ибо это была битва. Вот и все. Отец откашлялся Рейнован, носил на щите. «Я не помню гербов», — резко и грубо прервал Сулимец. «В общей схватке они для меня ничего не значат. Важно, в какую сторону обращена морда коня». Если в противоположную морде моего, то я рублю. Пусть там хоть сама богородица у него на гербе. Впрочем, когда кровь налипает на пыль, а пыль на кровь, то всё равно на счетах ни хрена не видно. Повторяю, Грюнвальд был сражением, а в сражении как в сражении и на этом покончим. И не дуйся на меня. Да я и не дуюсь. Завише снова немного придержал коня. Приподнялся в седле и громко выпустил скопившиеся газы. С придорожных верб сорвались перепуганные галки. Едущая позади свита рыцаря из Грабова, состоящая из седовласого оруженосца и четырёх вооружённых слуг, предусмотрительно держалась на расстоянии. И оруженосец, и слуги ехали на прекрасных лошадях. Одеты все были богаты и чисто, как и полагается слугам человека, который был Крушвицким и списким старостой, и взимал, если верить молве, аренду круглым счётом с тридцати сёл. Однако ни оруженосец, ни слуги не напоминали гладненьких господских пожей. Совсем наоборот, они смотрелись крутыми забияками, а оружие, которым были обвешаны, никак нельзя было считать украшением. «И так», — начал Завиша, — «ты не дуешься». «Тогда почему ж ты такой молчаливый?» «Потому что сдаётся мне», — осмелился сказать Рейн Иван, «больше вы дуетесь на меня, и знаю почему». Завиша чёрный повернулся в седле и долго смотрел на него. «Вот», — проговорил он наконец, — «жалобно заныла обиженная невинность». Так знай, сынок. Последнее дело трах от чужих жён. Если хочешь знать моё мнение, это подлый поступок и заслуживает наказания. Честно говоря, ты в моих глазах ничуть не лучше мошенника, который в толпе срезает кошельки или по ночам очищает курятники. Думается, и тот, и другой мелкие паршивцы и мерзавцы, воспользовавшиеся, представившиеся окази. Рейнован не прокомментировал. «Был в Польше некогда обычай, — продолжал завиши черный, — когда пойманного любителя до чужих жен отводили на помост и к этому помосту железным гвоздем прибивали его мошонку с яйцами, а рядом с прелюбодеем клали нож. Дескать, если хочешь на свободу, отрезай!» Рейнован смолчал и на этот раз. Теперь уж не прибивают, заключил рыцарь. А жаль! Мою супругу Барбару легкомысленной никак не назовёшь, но когда подумаю, что её минутную слабость может там в Кракове используют какой-нибудь модник, какой-нибудь парень подобный тебе красавчик, а да что говорить! Тишину, опустившуюся на несколько минут, снова прервала, поглощённая рыцарем капуста. Так облегчённо охнул, завыше и глянул на небо. Впрочем, знай, парень, я тебя не осуждаю, ибо бросать камни может только тот, кто сам безгрешен. И подотже в таком образом не будем больше к этому возвращаться. Любовь великое дело, и много у неё имён, проговорил Рейнован слегка недовольным голосом. Слушающий песни и романсы не осуждает ни Тристана и Изольду, ни Ланцелота и Греневеру, ни Трубадура де Кабистена и мадам Маргариту из Руссельона. Она с Саделью связывает не меньшая горячая и искренняя любовь. И, пожалуйста, все прямо-таки взъелись. — Если ваша любовь столь велика, — Завиша как бы удивился, — то почему ты не рядом со своей любимой? Почему удрал, будто застигнутый на месте преступления вор. Тристан, чтобы быть рядом с Изольдой, нашёл способ. Переоделся, если мне память не изменяет, в лохмотья запаршившего нищего. Ланселот, чтобы спасти Гвиневеру, в одиночку пошёл войной на всех рыцарей Круглого стола. Не так всё просто. Рейна ван Зорделся, ни хуже алой розы. Дейк крепко достанется, если меня схватят и убьют. Я уж не говорю о себе самом. Но я найду способ, не бойтесь. Хотя бы переодевшись как Тристан. Любовь всегда побеждает. Завише приподнялся в седле и грохотнул. Трудно было понять, что это комментарий или всего лишь капуста. Единственная от нашего диспута польза, сказал он, что мы поболтали. потому что как скучно было бы ехать молчком, опустив нос. Продолжим же, юный селезец, на другую тему. «А почему, — после недолгого молчания проговорил Рейнован, — едете и этой дорогой? Не ближе ли из Кракова на Мораву через Рацебуш и Опавску?» «Может, и ближе, — согласился Завиша, — но я, видишь ли, рацебушцев терпеть не могу». Недавно приставшийся князь Ян, светлы ему память, тот ещё был сукин сын. Натравил убийц на Пшемыка, сына чешского князя Ношика, а я и Ношика знал, и Пшемык был мне другом. Потому-то я не пользовался рацебушским гостеприимством раньше, да и теперь не стану. Тем более, что Янов сынуле, Николаик, доблестно, говорят, следует по стопам родителя. Кроме того, я сделал солидный крюк, потому что надо было кое-что обговорить с Кантнером, болестницей, ознакомить с тем, что сказал по его адресу Егелла. К тому же дорога через Нижнюю Силезию обычно гораздо разнообразнее, хоть и вижу теперь, что таковое мнение сильно преувеличено». — Ага, — быстро догадался Рейнован, — так вот почему вы в полном вооружении едете, на боевом коне, драку высматриваете. Я угадал? — Угадал, — спокойно согласился Завиша-Черный. — Говорили, у вас тут кишмя-кишат раубриттеры, рыцари-разбойники-грабители. — Не здесь, здесь безопасно, потому так людно. Действительно, на недостаток общества обижаться было нельзя. Правда, сами они не обгоняли никого, и никто их не опережал, зато в противоположном направлении из бжега к лестнице движение было оживленное. Их уже миновали несколько купцов, на продавливающие глубокие колеи тяжело нагруженных телегах в сопровождении нескольких вооруженных людей с исключительно бандитскими физиономиями. Миновала пешая колонна, навьюченная боклагами диктейей, опережаемых резким запахом дёгтя, последовала группка конных крестоносцев, прошагал странствующий с оружием молодой Иоанит с личиком Хировима. Проплелись перегоняющие валов погонщики и пятерка подозрительного вида пилигримов, которые, хоть они вполне вежливо поинтересовались дорогой на Ченстохову, в глазах Рейн-Ивана подозрительными быть не перестали. Проехали наброшенные телеги галиарды веселыми и не вполне трезвыми голосами, распевающие «Инкрата Ромеа» в моем кувшине. песню, сложенную на слова Гугу Орлеанского. Только что проехал рыцарь с женщиной и небольшой свитой. Рыцарь был в роскошных баварских латах, а вздыбившийся двухвостый лев на его щите указывал на принадлежность к обширному роду унругов. Рыцарь, это было видно, моментально распознал герб Завиши, поклонился... Но так гордо, чтобы было ясно, что у Нруги ничуть не хуже сулимцев. Одетая в светло-фиолетовое платье спутница рыцаря, сидела по-дамски на прекрасной караковой лошади, и её голова, о диво, ничем не была покрыта. Ветер свободно играл золотыми волосами. Проезжая мимо, женщина подняла голову, слегка улыбнулась. и окинула уставившегося на нее Рейн-Ивана таким зеленым и многоговорящим взглядом, что юноша даже вздрогнул. Э — Э-э-э, — сказал, выдержав долгую паузу Завиша, — своей смертью ты, парень, не умрешь. И пустил ветры, силой бомбарды среднего размера. Чтобы доказать, сказал Рейнван, что я на все ваши насмешки и уколы вовсе не обижаюсь, я вылечу вас от постоянных подскоков и газов. Интересно было бы узнать, как. Увидите, как только попадётся пастух. Пастух попался довольно скоро, но увидев сворачивающих к нему с дороги конных, кинулся в паническое бегство, влетел в чащу и исчез, как сон золотой. Остались только блеющие овцы. Надо было, рассудил в очередной раз, приподнимаясь на стременах за Виша, манёвром его брать из засады. Теперь ты уж его по этим вертепам не догонишь. Судя по скорости, он уже успел отгородиться от нас Одрой. А той и нисы, добавил войтцх, оженосец-рыцарь, проявляя живость ума и знания географии. Однако Рейнован вовсе не обратил внимания на насмешки. Слез с коня, уверенно направился к пастушьему шалашу и через минуту вернулся с большим пучком сухих трав. Мне был нужен не пастух, пояснил он спокойно. А вот это и немного кипятка. Горшок не найдётся, найдётся всё, сухо сказал войтцх. Есть ли кипячение, завишев взглянул в небо. Тогда остановка К тому же долгая, потому что близится ночь. Завиша Чёрный поудобнее устроился на накрытом кожухом седле, заглянул в только что опустошённую кружку, понюхал. И верно, вкус, как у нагретой солнцем воды из Арва, несёт кашатины и помогает, клянусь муками господними, помогает. Уже после первой кружки, когда меня пронесло, я почувствовал себя лучше, а теперь то уж словно рукой сняло. Моя благодарность Рейнмар. Вижу, в рот людишки что, университеты могут ребят научить только пьянству, разврату и сквернословию. Однако и пользы тоже. Малости знаний о травах ничего больше, скромно ответил Райнман. А по-настоящему вам помогло, господин Завиша, то, что вы сняли доспехи, передохнули в более удобном, чем в седле, положении. Ты и слишком скромен, прервал рыцарь. Я свои возможности знаю, знаю, сколько времени могу выдержать в седле и доспехах. Я, видишь ли, частенько путешествую ночью с фонарём без остановки. Во-первых, это сокращает время, во-вторых, а вдруг в потёмках кто-нибудь не разобравшись, зацепит. И развеселит. Ну, коли ты утверждаешь, что здесь места спокойные, то зачем лошадей мучить? Посидим у костра до рассвета, поболтаем. В конце концов, это тоже развлечение. Хотя, конечно, выпустить кишки из пары другой раубриторов интереснее. Но всё же Огонь весело вспыхнул, осветил ночь. зашипел и пустил аромат и жир, капающий с колбас и кусков грудинки, которые оруженосец войцах со слугами поджаривали на прутиках. Войцах и слуги хранили молчание и соблюдали соответствующую дистанцию, но во взглядах, которые они украдкой бросали на Рейн Ивана, проскальзывала благодарность. Видать, они вовсе не разделяли любовь господина к ночным поездкам с фонарем. Небо над лесом искрилось звездами, Ночь была холодной Да, завиши обеими руками, помассировал живот Помогло Помогло лучше и скорее, чем обычно прописываемые молитвы святому Эразму по трону требухи Что же это был за магический отвар? Что за волшебная мандрагора? И почему ты ее именно у пастуха искал? После святого Яна пояснил Рейн ван довольни тем, что может показать свои знания. Пастухи собирают только им ведомые травы. Их собирают в пучки и носят привязанными к корковице, как пастухи называют пастушью палку. Потом травы сушат в шелоше и делают из них отвар, которым поет скотину. Спокойно вставил сулимец. Значит, ты приравнивал меня к раздувшейся корове. Ну, коли помогло, Не сердитесь, господин Завиша. Народная мудрость беспредельна. Никто из великих медиков или алхимиков не пренебрегал ею. Ни Плиний, ни Гален, ни Страбон, ни ученые-арабы, ни Герберт Орельякский, ни Альберт Великий. Медицина многое взяла от народа, от пастухов особенно. Они владеют колоссальным и неизмеримым знанием о травах и их лечебной силе. И Я... о... в других силах. Действительно? Да, подтвердил Рейнован, пододвигаясь ближе к костру. Вы не поверите, господин Завиша, какие силы таятся в пучке, в той сухой соломе из пастушьего шелошаша, за который никто и Ломоносов шелёнга бы не дал. Взгляните. Ромашка, кувшинка, вроде бы ничего особенного, а если приготовить настой, они творят чудеса. Или вот те, которые я вам дал: кошачья лапка, борщевик, дягель лекарственный. А вот эти, по-чешски споричек и семикраска. Мало какой медик знает, насколько они полезны. А вывором из тех, что зовутся якупки, пастухи для защиты от волков обрызгивают овец в мае, на день святых Филиппа и Якуба. Хотите верить, хотите нет, но обрызганный овец волк не тронет. «Это вот ягоды святого Венделина, а это травка святого Лингарта. Оба святых, как вы, конечно, знаете, втроем с Мартином покровительствуют пастухам. Когда даешь эти травы животным, надо призывать именно этих святых». «То, что ты бормотал над котелком, не было святых». «Не было», — признался откашлившись Рейн-Иван. «Я же вам говорил, народная мудрость». Очень уж эта мудрость костром папахивает, серьёзно сказал Сулимец. На твоём месте я бы посмотрел, кого лечу, с кем болтаю и в чём присутствую, ссылаюсь на Герберта Арельяка. Остерегался бы, Рейнмар. Я стрягаюсь. А я, проговорил оруженосец свойцах, думаю, ежели чары существуют, то лучше их знать, чем не знать. «Я думаю...» — он замолчал, видя грозный взгляд за Виши.